Глава 51. Пророчество. Злата. Велимир подошел, увидев мой встревоженный взгляд. Все хорошо, душа моя?» «Не знаю», — честно ответила я. Отец сглотнул и посмотрел на нас с князем. «Есть очень старое пророчество», — Оно записано еще на древнем языке, в самых ветхих книгах моей библиотеки. Там сказано, что та ведьма снимет проклятие Срединного леса, что снова объединит три земли в единое целое. То есть, если Семаргл, Срединные земли и вотчина Марены заключат договор, то ведьма сможет успокоить нечисть? Скептично спросила я это ведьма ты злата объединила в себе частичку срединного леса мою кровь и теперь насколько я понял станешь женой князя симаргла мы уже женаты прорычал велимир вы отец кашлянул вы закончили церемонию мои щеки заолели». Велимир сильно сжал мою ладонь в своей. «Мы не знаем, что имеется в виду, либо...» Мой муж громко вздохнул и прервал моего отца. «Мне все ясно. Нет, не закончили». Только мне одной не было ясно. Что он хотел сказать? Что за недосказанность, повисшая в воздухе? «Счастливого пути в замок» грубовато сказал Велимир. «Стоп! Как это?» запротестовала я, но отец будто и не слышал. Он кивнул Велимиру, порывисто обнял меня и уселся на лошадь. Барай уже ждал Дарья. «До встречи через седмицу!» сказал Барай и подмигнул мне. Дружинники расступились выпуская моих родственников на свободу. Я повернулась к Велимиру, готовя гневную тираду, но он закрыл мне рот рукой. Я все тебе объясню, но боги только не посреди толпы. О таком не рассказывают, кому попало. Потерпи, пока доберемся до дома. Ладно? Мне не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. Добирались до дома новым странным способом. Велимир предложил мне спину, а Ване — когти. Ужасно неудобная затея, но, как оказалось, быстрый способ передвижения. Всего пара часов судорожного цепляния за чешую, и мы дома. Кстати говоря, сидя на драконе, я не видела ничего, кроме его спины. Ни тебе прекрасных видов озер и рек, ни деревень, ни лесов. В общем, в когтях летать гораздо живописнее. Всё усложнялось темным временем суток. Вряд ли Ваня видел сейчас больше моего. Хотя, кто его знает, какое зрение у волка? Может, ночью он видел так же хорошо, как и дракон? Когда мы приземлились во дворе князя, я с тревогой посмотрела на обращающегося Велимира. «Ты куда дел Ваню? Только не говори, что он сейчас где-то умирает!» Сразу заорала я на суженого. Он лишь подливал масло в огонь тем, что не торопясь подошел ко мне и взял за подбородок. «Ведьма!» «Ты когда-нибудь прекратишь подозревать меня во всех возможных гадостях?» Он погладил пальцами заднюю сторону моей шеи под волосами. «Когда-нибудь? Обязательно! А сейчас? Нет!» Продолжила я протестовать, но пылу поубавилось. Ведь эти сильные мозолистые руки на моей коже так и намекали, что пора заткнуться, и перевоплотиться в кошечку. Сбросил его в поле, как и тебя в прошлый раз. Ну, может, не так мягко? Он хитро прищурился. «Не переживай, твой волк очень живуч». Его слова меня успокоили. У Вани действительно чудесные способности к регенерации. Идем. «Я собирался подождать с этим делом, но раз пророчество про тебя, то надо непременно заняться его воплощением прямо сейчас». Он хитрил и играл со мной. «Чем заняться?» — испуганно спросила я. К нам подбежали слуги. Велимир начал раздавать распоряжение, А до меня вдруг дошло о чем говорил отец. Я вынырнула из своих размышлений. Пирамидка составилась, пазл сошелся. «Ты думаешь, это поможет снять со срединного леса проклятие?» Неожиданно для себя выпалила я, взглядом впиваясь в князя. «Три дружинника и две женщины, окружавшие нас с Велимиром, посмотрели на меня с опаской. Князь вздохнул. «Рада, проводи княгиню в покое». Я вернула Велимиру гневный взгляд. Что за привычка не отвечать на вопросы? Но последовала за Радой. В комнате было прохладно. «Почему мы не у меня?» — спросила я Раду, и тут же залилась краской. «Понятное дело, почему?» «Так змей приказал», — ответила женщина. Я села на кровать. «Была ли я готова к тому, что сейчас произойдет? «Нет, совсем нет». «Стоп, машина рада! Я иду к себе!» С этими словами я вылетела из комнаты Велимира. В коридоре, слава богам, никого не оказалось. Расположение своих палат я худо-бедно запомнила, поэтому добралась сама. Вошла внутрь, закрылась изнутри на деревянную защелку, и только тогда почувствовала себя спокойнее. Хотелось принять ванну, поесть и лечь спать. Но я посчитала, что просто лечь спать Тоже хороший вариант. Печка остыла, дров не было, в комнате стоял дубак. Всяко лучше, чем платить за тепло натурой. Я сняла рубашку Велимира и влезла в свою ночную. Забралась под одеяло и дрожала уже там. Глубокой ночью, когда за окном стрекотал какой-то очень уж громкий сверчок, ко мне пришел Велимир. «Я не собираюсь исполнять ваше пророчество прямо сейчас!» Сразу сообщила я ему сквозь дрему. «Я из своих комнат слышу, как ты дрожишь!» Он без спроса откинул одеяло и залез ко мне в кровать. Велимир был горячим во всех смыслах этого слова. Я тут же расслабилась. Как это было чудесно! Не корчиться от холода, а расслабить мышцы и просто прижаться к теплому телу князя. Он держался отстраненно, не позволяя себе ничего лишнего, и я, наконец, смогла успокоиться и уснуть. А утром оказалась в комнате одна. Даже как-то обидно. Защелка, которая вчера спасла меня от назойливых девиц, но не от назойливых драконов, обуглилась и висела только на честном слове. Впрочем, моё одиночество почти сразу было разрушено появлением Яси. «Доброе утро, княгиня!» Я аж обернулась, чтобы убедиться, что Велимир не спрятался под одеялом или где-то еще. «Что сначала?» Вода или еда? Спросила она. Я похлопала ресницами. Яся выглядела, неважно. Ты сама как? Ваня пришел. Я отлично? Ее губы растянулись в улыбке, а милые щечки заолели. Пришел? Кивнула она. Ну как, нормально? Спросила я, имея в виду, что с Ваней все нормально. «Выше всяких похвал!» — ответила Яся, немного смущаясь и безуспешно пытаясь скрыть улыбку. Даже не знала, что так вообще можно. Я нахмурилась, пробуя собрать наш диалог воедино. «Ах, вот оно что! Наконец-то дошло до меня!» «Ну ты выспись, пожалуйста, поешь там!» «Князь сказал тебе во всем помогать!» Еще шире заулыбалась Яська. Я вздохнула. Счастливая она. Ваня ее вон как любит. А у нас с Велимиром не пойми что. Какая-то странная бодяга из моей любви и его долга перед государством. «Сначала ванна», — грустно сказала я. Яся посмотрела непонимающе. Корыта! вздохнула я. «Будет сделано!» И началось мое первое спокойное утро в Семаргле. Душистые травы, запаренные в воде, медленный завтрак, долгие сборы, непонятно к чему. Нежнейшая рубашка, красивый сарафан подпоясалась снова по-своему, чем заинтересовала Яську и волосы тоже оставила распущенными. «Я думал, ты никогда не выползишь из своей норы», сказал Велимир, встречая меня за дверью моей комнаты. Я с удовольствием заметила, как он жадно разглядывает меня. Выползла. «Вот и отлично. Нам как раз пора». И с этими словами он взял меня за руку, и потянул за собой. Я растерянно посмотрела на Яську, но она лишь пожала плечами. Пока мы вышли во двор, пока протопали через половину города, собрав поклоны, аплодисменты и счастливые выкрики жителей, я молчала. А это долгий путь, но моя грусть была безграничной. Да, все хорошо, просто... Ну, наши чувства же... Невзаимны. Как бы тепло он ко мне не относился, это всегда будет продиктовано долгом. Но когда мы оказались в поле, я все таки спросила. Куда мы? Выбивать из тебя дурь. Это звучало опасно, потому что я-то знала, что моя дурь из меня не выбьется. В каком смысле? Осторожно поинтересовалась я. Полетим пророчество исполнять в пещеру предков. Опять лететь! Да у меня бедра еще со вчера не отошли. Или отошли. Задирать юбки я не стала, а то решит, что я готова к этим их пророчествам. Велимир долго не ждал. Отошел в сторонку и обернулся драконом. А потом сцапал меня когтями и потащил куда-то в горы. Беру свои слова обратно. На спине дракона гораздо удобнее. Я испугалась, что в горах-то стого сена точно не будет. Но когда мы подлетели к пещере, змеюшка завис в воздухе, стараясь сделать мою посадку как можно комфортнее. Я даже не упала. Почувствовала под ногами землю, и тут же отбежала внутрь пещеры. Через несколько секунд Велимир оказался рядом со мной. Пещера его предков была потрясающей. Узкий вход, окруженный свисающими корнями и мхами. Вёл в огромный зал, своды которого терялись в темноте. Стены будто сами по себе излучали древность. Было темно и мрачно, но Велимир что-то сделал. Движение руки или шепот, и... Вдруг на стенах один за другим зажглись факелы. Тёплый свет заплясал по каменным поверхностям, вытесняя тьму и превращая ее в дрожащие тени. Посередине стоял алтарь. Явно ведь алтарь! Каменный стол, собранный из трех огромных валунов, казался частью этой пещеры, как будто его не строили, а извлекли из самой ее сути. Это древнее место, старое и почти забытое. Именно сюда мы приходили в самые важные моменты своей жизни, чтобы поговорить с богами. От этого места и так веяло древней тайной, будто оно хранило тысячи историй, недоступных для простого смертного. Рокочущий голос Велимира разнесся по пещере, пробирая до самых внутренностей. «Зачем ты привел меня сюда?» — спросила я. «Велимир взял меня за руку, и повел к алтарю. Усадил на каменный стол, а сам встал передо мной на колени. «Ты — моя душа, Златослава. Я отдаю тебе свою жизнь. Здесь, перед ликом обоих наших родов, я обещаю тебе всего себя до конца моих дней». Все, что я имею и буду когда-либо иметь, теперь твое. Я клянусь любить тебя, хранить тебе верность, заботиться о тебе и о наших детях. Клянусь защищать тебя, наших детей и наш дом. Я спустилась с алтаря и тоже встала на колени. Я. Внутри все сжалось. Я не знаю слов, которые говорят в ответ, но... Мой голос дрожал, а я все равно продолжила, глядя прямо в его глаза. Я обещаю быть с тобой, даже если для тебя это всего лишь долг. Отныне и до конца. Клянусь любить тебя и наших детей, хранить тебе верность и всегда быть рядом. Мои слова звучали неуверенно, но были искренними. «Я, может, не знаю ваших обычаев», — добавила я тихо, — «но знаю одно. С тобой я готова начать всё сначала». Слёзы катились по моим щекам. «Ну что же ты ревёшь, ведьма?» — ласково спросил Велимир, стирая влагу своими жесткими пальцами. «Ты же не можешь заставить себя полюбить!» всхлипнула я. Он тяжело вздохнул. Я знал, что семейная жизнь потребует жертв. От его слов мне стало еще тяжелее. Я не хотела, чтобы он жертвовал чем-либо. Но я не знал что жертвой стану я». Он достал из кармана склянку с мерзкой зеленой жидкостью, открыл бутылёк и опрокинул в рот. Прорычал что-то нечленораздельное и, кажется, матерное. «Это же не яд, да?» — зачем-то спросила я. В голове сразу всплыли кадры из экранизации «Ромео и Джульетты». «Это зелье правды», «Злата». Я усмехнулась. «Что? серьезно? Он смотрел на меня угрюмо. «Ты меня любишь?» Спросила я. «Да. Всем своим змеиным сердцем. Как никого и никогда в этой жизни не любил». Я передумала плакать, вытерла слезы и улыбнулась. «Ладно». «Верю». Он поднял меня на руки и закружил, всё повторяя «наконец-то». А потом мы услышали шум снаружи. Велимир сразу задвинул меня за плечо и тихими шагами направился к выходу, приказав мне оставаться на месте. Я, конечно же, ни разу его не послушала и на цыпочках проследовала за ним. Со срединного леса будто сняли купол. Тонкая пленка магии, которая покрывала его перевернутой прозрачной миской, таяла с тихим шипением и голубоватой дымкой. Я стояла, заворожённая этим видом, когда за моей спиной пронесся чей-то дух. Мы с Велимиром резко обернулись, и я снова быстро оказалась за его спиной. Марьяна смотрела на меня. Спасибо. Единственное слово растаяло вместе с ней в темноте древней пещеры.